Глава восемнадцатая. Рывшиеся тайком в склоне горы, стихийно сбившаяся в Атагу группа старателей, состоящая из жителей Салиса, пользуясь покровом ночи, усиленно долбила камень и разбирала завалы, стараясь добраться до сокровищ Гордункара. Таких, как они, было немало, но и гора была огромной, даже после того, как уменьшилась наполовину, и поэтому до конфликтов не доходило. Хотя при случайной встрече все и хватались за оружие, напряженно провожая друг друга пристальными взглядами. Толковых находок тоже пока не попадалось, хоть и старались рыть там, где когда-то были выходы на поверхность из гномьего города. С, произнес один из стоящих на стреме, привлекая внимание остальных. Приподнялся, вглядываясь в темноту. «Что там?» — свистящим шепотом спросил тихо подобравшись к нему второй. «Показалось», — медленно произнёс старатель, продолжая, однако, вглядываться в темноту. «Может, птица была?» Что-то промелькнуло, но сейчас тихо. «Ладно, но смотрите в оба. Мы хоть и не нашли пока вход, но Растик божился, что точно должен быть где-то здесь». Прекрасно слышавший весь их произносимый шёпотом монолог, Глушаков, замёрзший и прижавшийся к камням в паре десятков метров от лагеря старателей, только кривовато ухмыльнулся и вновь двинулся дальше. Его тоже интересовала гора, вот только не сокровищ ради. «Значит, все, нет больше гномов?» Пробормотал он, зондируя скалу на предмет пустоты полостей. «Интересно, не ты ли Паша тут покуролесил? Там от дворца рожки до ножки остались, и триста янычар одним махом из строя вывел. Здесь гору разрушил. А что не делается все к лучшему?» Коммунизм в окружении врагов нам в Империи не построить. Да и войной не вариант. Проходили, знаем. А вот так, по-тихому, отлично. И люди целы. Бормотал себе под нос трудовик, пытаясь определить, точно гномам конец пришел или выжил кто. Тут внезапно, чуть выше по склону, куча камней задрожала. Скала под ногами завибрировала. И наружу, с лязгом и скрежетом, пробилась шишковатая коническая головка с полметра диаметром. Пробила отверстие, а затем, двигаясь из стороны в сторону, принялась расчищать проем. Спустя минут пять, выбросив в воздух густое облако каменной пыли, рабочий орган проходческого комбайна, знакомого Сергею еще по земле, и, как оказалось, вполне освоенного гномами, исчез обратно в созданном проходе. И оттуда, наружу, выбралась стройка выживших гномов. «Пробились, Хрюкотадыр!» — завопил один из них. «Чтобы у меня настоящая борода проросла!» «Пробились!» «Думал, сдохнем там!» Но ничего, давайте бегом вниз. Скажите остальным, что путь открыт». Ах, кто бы это не сделал!» — гном погрозил кулаком в воздух. «Я до тебя доберусь, не будь я могучий Трахтенбург!» Укоризненно качнув головой, незамеченный никем глушаков, молча обнажил клинок, пробормотал. Непорядок. А затем неслышно приблизился со спины к продолжавшему сыпать угрозы непонятно кому коротышке. Короткий взмах, и голова гнома слетела с шеи, покатившись вниз, пока не зацепилась рыжей бородой и не осталось висеть словно странный и страшный знак на одном из валунов. А трудовик, неслышимый тенью, проник в проход, идя по следу оставшиеся пары. Угрозу следовало ликвидировать, пока подземный народец не нашел способа снова расплодиться. «Нет, не убивай!» Бандит захрипел, хватаясь за рукоять кинжала, торчащую из груди. На губах запузырилась кровь, а из горла раздался вибрирующий полный безнадёги хрип умирающего. «Не стоило вам нападать на мирного путника», — негромко произнес, откидывая платок с лица глушаков, еще раз пробегая взглядом по замершим в подворотне телам. Присмотревшись к тому, что просил не убивать, он заметил выбившуюся из-под грубой тканевой накидки в форму городской стражи. Впрочем, мужчину мало интересовало, раздел ли бандит стражника или самым был до недавнего времени. С покусившимися на его жизнь у него в любом случае был разговор короткий. Где-то далеко завыла собака, и завкафедрой недавно созданной инженерной магии пошел вдоль узкого проулка, углубляясь все дальше, вставшие чрезвычайно опасными после падения ей горы трущобы Салиса. «Стой!» – произнес у входа в бандитское логово один из двух стоявших на страже охранников. Логовом, правда, это можно было назвать лишь отчасти. Ещё неделю назад это была вполне респектабельная гостиница. Теперь же её занимал местный авторитет. Сыч Сизый, одним из первых сообразивший, что в новых условиях можно неплохо развернуться. Его банда успела подмять под себя добрую треть города, часть стражи банально припугнув, часть сумев привлечь на свою сторону. А когда пришла весть, что султанских янычар всех стянули к столице и легитимные власти ждать еще не скоро, то резко скорректировав план, Сыч решил отложить ее минутное обогащение и бегство на потом, прочный и надолго обосновавшись в отжатой для себя резиденции, чтобы по полной вкусить прелести сытой и вольготной жизни. «Я к Сычу», — спокойно произнес трудовик, без особого страха разглядывая обнаживших оружие бандитов. «Ксычо, а ксыча, ну аге!» — с нажимом произнес бандит. Зная, что внутри еще не меньше пары десятков братьев по опасному промыслу, чувствовал себя он вполне уверенно, поэтому со смешком добавил. «И он сегодня не принимает». Глушаков вздохнул. «Жаль!» — и медленно пошел вперед. Попытку преградить ему путь, наставив мечи, он отмел одним движением, просто поведя ладонью перед собой. отчего оба охранника, резко потеряв координацию движений, запутались в собственных ногах и повалились наземь, чуть не порезавшись о собственную сталь. Толкнув незапертую створку, Сергей вошел внутрь и огляделся. Первое, на что наткнулся его взгляд, были четверо бандитов без брони, но с оружием. Что, развалившись на диванах в холле, хлистали, по-другому и не скажешь, вино из дорогих бутылок, и лапали двух сидящих рядом разбитных девиц, на чьих лицах, размалеванных яркой косметикой, ни стыда, ни смущения заметно не было. Похоже, те давно были ударницами нетяжелого труда и чувствовали себя вполне в своей тарелке, с одорным хихиканьем, только разжигая интерес. «Ты кто такой?» – сленцой спросил один из сидящих бандюков, обратив залитые алкоголем зенки на непрошенного гостя. «Никто». Сычу у себя?» — произнёс Глушаков. «У себя?» — внезапно вполне миролюбиво произнёс первый, кивнул в сторону лестницы. «Наверху». Кивнув в ответ, трудовик направился к ней, но стоило ему оказаться спиной к сидящим, как в воздухе блеснул кинжал, брошенный всё тем же бандитом. Вот только Глушаков, ожидая подобного, чуть сдвинулся в сторону, пропуская тот мимо себя. и тонкое лезвие, воткнувшись в одну из ступенек, злое обиженно задрожало. «Жаль», — вновь произнес Сергей. А затем обе девки завизжали, раздался грохот опрокидываемой мебели, а воздух мгновенно зазвенел сталью. Вот только против опыта и сил Сергея обычным нападавшим ничего не светило. И уже через минуту, кроме продолжавших насиловать глотку дамы и самого трудовика, на ногах не осталось никого. Впрочем, бандитов он не убил, только покалечил. А когда со всего немаленького дома начал сбегаться лихой народ, то просто зажег в руке полыхнувший злым пламенем огненный шар. «Маг! Маг!» — боязливо зашептались в толпе. Резко затормозив, первые ряды качнулись было назад. Но там напирали задние, и под внимательным взглядом Глушакова, стоявшие впереди бандиты, потупив взоры, словно стесняясь, стали прятать оружие в руках за спину. «Мне нужен сыч», — еще раз спокойно произнес трудовик. «Это я», — ответил с верхнего пролета лестницы новый действующий персонаж. Подняв голову, Сергей разглядел наряженного в дорогие шелка главаря банды. Пальцы авторитета украшали перстни На спине было вышитое изображение мечети с пятью полукуполами и парой полумесяцев, а на плечах переливались сшитые золотой нитью восьмиконечные звезды. Спустившись ниже, он произнес, внимательно оглядев гостя. «И что же привело в мою скромную обитель многоуважаемого мага?» Затем, оглядев толпу внизу, он скомандовал. «Придурки, оружие убрали и рассосались! Быстро!» «Прошу прощения», — добавил он через пару секунд, когда холл гостиницы принялся экстренно пустить. «За моих дуболомов». «Так чем могу помочь?» Сизый мало того, что был прожженным законником, но и имел раньше кое-какие дела с магами. Все же Салис был особенным городом, и не слишком умные надолго тут не задерживались. Поэтому и в поведении, и в взгляде главаря Сергей видел только максимально ярко демонстрируемое радушие. «Мне нужны кое-какие сведения», — ответил Глушаков, убирая огненный шар. «Какого рода?» «О всем, что произошло перед и после взрыва горы». «Это долгий разговор», — дернул бровью Сыч. «Я не тороплюсь», — ответил Сергей и, кивнув, сизой рукой показал наверх. «Тогда прошу ко мне». Нике, «Брат?» Девушка обернулась к султанзаде, снова, как и неделю назад, посетившему опальную принцессу. «Что-то произошло?» «Ну, можно сказать и так», — юноша замялся. «Вернее, я узнал кое-что про твоего мужа». «Что? Говори!» Прижав кулачки к груди, Ники подошла ближе, с тревогой вглядываясь в лицо двоюродного брата. Мигреп нахмурился, не зная, с чего начать, и пряча глаза от девушки. но в конце концов с усилием выдавил из себя. «Прости, я в тот раз был неправ». «В чем именно?» «В том, что он не причастен к взрыву гномьей горы». «Есть там, увидели и опознали». «Он захвачен?» — спросила снова девушка, продолжая тревожиться. «Нет», — качнул головой султан заде. «Было несколько попыток его схватить, но все неудачно». «Хорошо», — несмело улыбнулась Нейки. «Хорошо?» — вскинулся парень, но, видя, как лучатся радостью у глаза сестры, вновь помрачнел, буркнул. «Что ты нашла в этом колдуне?» «То, чего не увидела ни в ком другом», — серьезно ответила та. Спросила следом. «А что отец?» Султан страшно гневался, зябко передернул плечами Мегреб, вспоминая совещание, на котором ему дозволили присутствовать. Грозился казнить половину своих визирей, если они не принесут ему голову твоего мужа. Награду поднял до пяти тысяч деграм. «Какие огромные деньги!» – прошептала Ниике, отворачиваясь и задумчиво отходя к зарешоченному окну. А еще он повелел объявить его имперским шпионом, а уничтожение Гордункара – атака империи на султанат. И буквально вчера отправил послов к эльфам и вампирам, хочет с ними создать союз против империи. Это плохо, погружённая в свои мысли, произнесла девушка. Если отец развяжет войну, да ещё с привлечением остальных раз, она будет страшной. Резко обернулась. Я слишком хорошо знаю историю Мигреп, и повторения бойни тысячелетней давности не хочу. И что ты предлагаешь? скривившись, произнёс юноша. Прошёл к Софье, стоявшей у изгибающейся стены башни, присел, опираясь на колени. «Ты в башне, в заточении. Как ты можешь что-то изменить?» Подойдя, Нейки чуть взъерошила волосы брата, присев рядом, спросила. «Мегреб, ты меня любишь?» «Конечно», — ответил тот, глядя ей в глаза. «Роднее тебя у меня никого не было во дворце». «Тогда послушай. В башне я пробуду не слишком долго. Павел идёт за мной. Я это чувствую». Она приложила палец к губам юноши, не давая вырваться возражениям. «Поверь мне, он найдёт способ освободить меня. И тогда тебе надо будет решить, кого ты любишь больше, меня или моего отца». «Тебя», — прошептал султан Заде, когда она отняла палец от его губ. «Ты же знаешь». «Тогда будь наготове. Потому что, освободившись, я сделаю всё, чтобы предотвратить эту бессмысленную бойню». «Пока жив отец», — покачал головой Мегреб, — «это бесполезно. Его не переубедить». «Я знаю», — спокойно ответила девушка, глядя в удивлённо расширившиеся глаза брата, в которых мелькнуло вдруг понимание. «Но ты же не собираешься», — шокированно протянул он. Но девушка больше ничего не ответила. Только мягко улыбнулась и снова погладила, словно несмышлёныша брата по голове. В отличие от него, ей пришлось быстро повзрослеть. Академия, Павел, затем поспешное бегство и три месяца с любимым мужем в своем дворце, где никто не мешал им наслаждаться счастьем. Воспоминания, которые только и поддерживали в ней дух и волю все это время, в одиночестве, на самой верхушке дворцовой башни. А затем арест, угрозы и попытки отца убить Павла, лишить ее, несмотря на все мольбы, частички самой себя. Но её муж не сдался, не сбежал, и он спасёт её даже отсюда. Она ещё не знала, как, но была твёрдо в этом уверена. И также твёрдо была уверена, что отец не оставит попыток уничтожить Павла. А бегать и скрываться всю жизнь она не желала и не собиралась. И это означало, что придётся вспомнить кое-какие давние связи и знакомства. Людей, чьи имена нельзя называть и о чьем существовании неизвестно почти никому. Отступников. «Ну что ты, выше нос!» — приободрил я угрюмо взбирающуюся на верблюда Лалю, с улыбкой глядя на мою новую вассалку. «Главное, что жива, здорова, и ты и все еще ты. Поверь мне, остаться собой — лучшее, что может быть в этой жизни». Тут невольно вспомнился инквизиторский доспех, и улыбка моя подувяла. В тот раз я и сам чуть не потерял себя. Хорошо, еще не стал, собственно, и я ассоциировать с тысячелетним инквизитором, хотя командирские замашки остались. Вон, как я бодро вжился в роль старшего комиссара. Приказы направо и налево раздаю, как будто полжизни этим занимался. И главное, переживаний как-то меньше стало. Самокопание, больше уверенности в себе и в своих силах. Хотя часть этих ощущений я связывал с возвращением мне сил кольца, и в первую очередь вернувшейся психологической уверенностью и комфортом. «В общем, не переживай», — произнес я, вернувшись мыслями опять к Лали. «Да, хозяин», — без особого удовольствия буркнул та, а я еще раз критическим взглядом оглядел ее наряд. Мы не стали мудрить и вновь разодрали на ней одежду, лишь бы не слетела на ходу. «Ну а что, почему бы этому трюку не сработать вновь?» Тем более покрасоваться в этом нужно было всего лишь перед городской стражей. Какого города? Но мы решили, что это будет что-то не сильно близкое к крепости древних и не слишком далекое от столицы. И да, как мы договорились, что ты будешь обращаться ко мне? Строго посмотрел я на перевербованную мной шпионку, накидывающую на обноски длинный плащ, чтобы раньше времени не смущать общественность. Товарищ майор, С трудом далось Лали и первое слово, а затем девушка попробовала возмутиться. «Но это очень сложно выговорить. Зато никто не догадается». Довольный своей придумкой, я посмотрел на флегматично закидывающего на верблюда седло Калима. «Вон, посмотри, товарищ прапорщик же не возмущается, как и товарищ сержант». Я перевел взгляд на уже сидящую в седле мою вторую вассалку Аладину. А вы, товарищ младший лейтенант, едва пару раз произнесли, а уже вам все не так. — Что это вообще означает? — возмущенно сверкнула глазами девушка. — Это воинские звания моей родины, товарищ младший лейтенант, — улыбнулся я во все свои 32 зуба. — И да, не забывайте добавлять звания, когда обращаетесь. — Есть, товарищ майор, — угрюмо пробормотала Лаля, заработав мой поощрительный кивок. «Ну что, все готовы?» Я по-хозяйски обошел наш небольшой караван, проверяя, надежно ли закреплены седла, все ли сумки приторочены. «Так точно!» Хором ответили Калим Саладины, успевшие смириться с моей блажью и выучившие все то, что я знал об армейском укладе из кинофильмов и рассказов знакомых в армии отслуживших. В конце концов, если моему маленькому отряду быть первым действующим воинским подразделением Древней Империи в новой истории, то почему нельзя вместо прежних непонятных мне званий ввести новые и понятные? Остальным, естественно, было без особой разницы. Хрен, как известно, редьки не слаще, но я вдруг почему-то от обращения «товарищ майор» разом разомлел и расчувствовался. Повеяло сходу чем-то родным и ностальгическим, и я решил званием быть малихов забравшись на своего верблюда я выпрямился в седле и поправив кофе на голове махнул рукой но в путь столица ждет нас